Глава 12. В поисках подлинной близости. Как узнать, что прошлое оказывает на вас влияние? Интенсивность, с которой эмоционально чувствительные люди выражают свои чувства, частая причина обвинения их в том, что они эмоционально нестабильны, незрелы или склонны все драматизировать. Но чаще всего это не признак нездоровья, а усиленная версия реакции, вызванных незажившими ранами, нанесенными в прошлом. Вы можете обнаружить, что у вас есть своего рода кнопки, которые, если на них нажать, вызывают неконтролируемую реакцию. Или заметить, что вы сталкиваетесь с одним и тем же типом проблем в отношениях, с одним и тем же типом людей. Психологическая концепция, которая называется «перенос», поможет понять феномен таких отношений. Чем больше мы знаем о том, как работает наш разум, когда доходит до отношений с другими людьми, тем лучше мы будем понимать свои эмоции и тем изобретательнее подходить к управлению ими. Перенос — это бессознательная проекция старых отношений на имеющиеся. Концепция фрейдистская, но сталкиваются с ней не только на кушетке психоаналитика. Перенос можно представить себе в виде некоего замещения. Иногда в обычной жизни мы ловим себя на том, что переносим свои чувства к А на Б. Например, я злюсь на начальника, но вымещаю злость на супруги. При переносе мы перемещаем чувства, которые в прошлом испытывали, например, к нашим родителям или бывшим партнерам, на тех, с кем общаемся здесь и сейчас. Мы несем то, что было в прошлом, в будущее, и большую часть времени это происходит неосознанно. Суть переноса описывает распространенное выражение «ты ведешь себя так, словно я твоя мать». Перенос может произойти где угодно, в любых отношениях, с друзьями, сексуальными партнерами и даже незнакомцами. Обычно самые близкие отношения притягивают больше всего страхов и проекций. Вот почему дружба всегда кажется проще, чем романтические отношения. Когда рядом с нами появляется новый человек, мы становимся особенно уязвимы к эффекту переноса, как позитивного, так и негативного. Мы одновременно идеализируем и демонизируем нашего партнера. Мы влюблены, но также находим триггеры, которые провоцируют в нас яростный гнев и фрустрацию. Мы мечтаем о лучшем и предполагаем худшее. Мы можем проецировать волшебную сказку на наши отношения, но когда случается конфликт, когда затронуты наши чувства, новый партнер внезапно становится злейшим врагом. Позитивный перенос часто объясняет сильное влечение или очарование, которое мы ощущаем в начале отношений. Когда мы встречаем кого-то впервые, то, несмотря на ограниченные фактические знания, стремимся заполнить пробелы тем, чего сильно желали. Мы можем преувеличивать или преуменьшать качества, которые видим друг в друге. У нас есть тенденция бессознательно создавать в голове идеализированный образ нового партнера, воображать принца или принцессу, о которых мы всегда мечтали, и проецировать этот образ на текущую реальность. Например, если мой отец был холодным, равнодушным и отстранённым, я могу преувеличивать моменты, когда мой новый партнёр демонстрирует признаки внимания, заботы и любви, и поверить, что он тот самый. Несмотря на то, что этот процесс естественен и не является неправильным, он может привести к разочарованию. Иногда л и ш ё н н а я заботы дитя внутри нас — порывается заполнять проблемы с детским энтузиазмом, заставляя требовать немедленной и безусловной любви, такой же, как та, что дети требуют от родителей. Нереалистичный позитивный перенос почти всегда приводит к разочарованию, так как даже самые здоровые взрослые отношения не могут утолить тоску по идеальной любви. В итоге мы запускаем цикл влюбленностей, Сначала мы верим, что нашли того самого, а в следующий момент мечты и надежды рушатся. Может случиться и противоположное. В случае негативного переноса качества и события, которые напоминают нам о самых тяжелых ранах и о том, чего нам не хватало в детстве, становятся триггерами. Неожиданная, интенсивная и необоснованная ярость — явный признак переноса. Например, если мальчика постоянно критиковала и контролировала его властная мать, он мог стать крайне чувствительным к нарушениям своего пространства и ограничению свободы. Его чувствительность проявляется в форме экстремальной реакции. Например, у него проблемы на работе, и вдруг ему звонит жена. В нем пробуждается протест против вмешательства и контроля. Он обнаруживает, что впадает в ярость и обвиняет жену, в том, что она не дает ему свободы. Все это выглядит неосознанно. Оглядываясь назад, он поражается, почему отреагировал так агрессивно, ведь умом он понимает, что жена — не мать и не пытается его контролировать. Когда в игру вступает негативный перенос, работает не взрослый рациональный ум, а эмоциональные больные мозоли. Эти сильные чувства могут казаться неадекватными в контексте текущих событий. но совершенно уместны, когда мы рассматриваем их как чувство травмированного ребёнка. Нуждаться во внимании, любви, принятии и признании — не п а т о л о г и и Когда мы жаждем любви, наша потребность становится подобной ненасытному зверю. Лишённые близости люди превращаются в травмированных детей во взрослом теле, отчаянно желающих позитивного безусловного принятия. круглосуточного внимания и бесконечного тепла. Конечно, нет ничего плохого в том, что два взрослых человека восполняют эмоциональные потребности друг друга. Но столь интенсивная потребность в любви не может быть утолена в обычных отношениях. В конце концов, мы отчаемся найти исцеление во внешнем мире, если не сможем исцелить себя сами. Перенос сможет нести разрушение, но может и стать дверью к прозрению и росту. Заметив перенос, нужно перестать винить партнера в своих чувствах и вместо этого определить свои потребности. Когда бессознательное становится сознательным, перенос предоставляет нам критически важную информацию о нашем внутреннем мире и наших ранах и открывает дверь к цельности. Подсказки и стратегии Работа с негативным переносом Негативный перенос способен породить деструктивную ненависть. Как правило, его порождает разочарование, пережитое в детстве. Когда мы находимся в паутине переноса, нам сложно четко видеть реальность. Неосознанный перенос не позволяет сохранять близость, не подпускает к лучшей версии себя и не дает эмоциональной свободы. Разобравшись со своим переносом, мы сможем наполнить жизнь совсем другими красками. Чтобы избавиться от негативного переноса, сначала его нужно заметить, а потом с осторожностью и заботой проработать. Когда вы сможете осознать и признать свой перенос, то разорвете бесконечный цикл защитных реакций. Вот некоторые шаги, которые могут помочь вам в этом. Первое. Воздерживайтесь от защитных реакций. Понять, что вы имеете дело с переносом, не всегда просто. Но возможно, если вы увидите, что реагируете слишком сильно для ситуации. Подумайте о конкретных людях, которые вызывают у вас острую реакцию. Прежде чем в вас поднимутся сильные эмоции, приготовьтесь к встрече со своими триггерами. Ваша цель — Поймать импульс, который предшествует реакции, чтобы вы не скатились к непродуктивному поведению и деструктивным действиям в отношении себя или других. В самый разгар переноса вы можете использовать следующие стратегии. Выйдите из ситуации и не возвращайтесь, пока бушующие эмоции не утихнут или не исчезнут. Если вы вступили в сильный конфликт с другим человеком, Не бойтесь делать паузу, вы возобновите общение позже. Если вы чувствуете, как поднимается злость, избегайте любого деструктивного или пассивно-агрессивного поведения. Не закрывайте глаза и не тычьте в людей пальцами. Будьте внимательны к телесным ощущениям. Обратите внимание на сердцебиение, дыхание и любое напряжение в теле, сведенную челюсть, Непроизвольно сжатые кулаки, ч у в с т в о к о т о р о е вы испытываете во время переноса, с х о ж е со страхом. Даже если нет непосредственной угрозы, тело остаётся на чеку. Напомните себе, что бы ни происходило, вы в безопасности. Вдыхайте полной грудью и представляйте, как прохладный воздух проходит через лёгкие к животу. Выдыхайте полностью. и представляете, как вы выдыхаете часть своего напряжения. Попробуйте при этом считать в обратную сторону от десяти. Не дайте себе сделать что-то под влиянием защитной реакции или импульса саморазрушений, даже если придется временно отвлечься. Выберите приятные успокаивающие занятия, доступные вам сейчас. Примите теплую ванну, душ, прогуляйтесь. Задача не в том, чтобы убежать от своих чувств. Вам нужно купить себе время, чтобы освободить мысленное пространство и перейти к следующему шагу. Второе. Наблюдайте происходящее с вами без осуждения. После того, как вы создали некое психическое пространство между стимулом и реакцией, потренируйтесь выявлять и называть свое состояние без осуждения. Это один из способов развить ту часть вас, которая может наблюдать за мыслями и чувствами, не застревая в них. Отступите на шаг и задайте себе следующие вопросы. Проработайте их один за другим, медленно и тщательно. Будьте при этом максимально открыты и любопытны, но не осуждайте себя. Что я чувствую прямо сейчас? Если это чувство мне знакомо, кого или что оно мне напоминает. Мог ли триггер вызывать в памяти какое-то грустное или тревожное событие прошлого? Ощущал ли я подобную грусть раньше, когда я впервые испытал подобное? Могу ли я нащупать некое скрытое давнее чувство, которое в фоновом режиме всегда было со мной? Третье. Проработайте найденные чувства. Возможно, вы ничего не обнаружили. Иногда эмоциональная реакция не имеет отношения к прошлому. Может быть, вы просто унижены и злы. Но если вам действительно вспомнились старые отношения, это отличная возможность убрать некоторые внутренние блоки. Возможно, п р и д е т с я проработать глубоко спрятанные горе. Так как перенос вызывают в основном наши нереализованные потребности в процессе поиска их корней. мы можем обнаружить старые раны и травмы. Призовите наиболее устойчивую и зрелую часть своего взрослого «я», чтобы она защитила или утешила юную, уязвимую часть. Перенос создает эмоциональную дыру во времени, которая смещает эмоциональное прошлое и психологические потребности в настоящее. Поэтому очень важно честно признать, Какие именно проблемы, вызванные триггерами, крылись в вашем прошлом? Подумайте вот о чем. С кем у меня были отношения в прошлом? Какова была природа этих отношений? Какова была динамика отношений? Застревал ли я в определенной стереотипной роли? Что я не мог сделать, возможно, потому что был слишком юным и ранимым, из того, что хотел? Если бы я мог вернуться в прошлое и постоять за себя, что бы я сделал иначе? Что бы я сказал или сделал человеку, который когда-то навредил мне? Четвёртое. Оцените существующую реальность. Теперь вернёмся к человеку, который вызывает у вас аналогичную реакцию в настоящем, и посмотрим, не изменились ли ощущения. Выбравшись из трансового состояния переноса, мы можем относиться друг к другу как к реальным людям. Наша оценка не затуманена, мы не переносим в настоящее свою историю и внутренний диалог. Когда люди действуют аутентично в отношениях, возникает реальная близость. В таких отношениях мы присутствуем здесь и сейчас, признаем друг друга, не имеем ожиданий и скрытого умысла. Два человека, встретившихся в этом измерении, вместе отправляются в увлекательное путешествие, с интересом смотрят друг на друга и в будущее. Потренировавшись, мы осмелимся избавиться от теней прошлого и вступить в отношения с другими здесь и сейчас. Скажите «нет» пагубным взаимоотношениям. Случалось ли вам раз за разом вступать в схожие деструктивные отношения? Возможно, вы замечаете, что вас привлекают неподходящие, эмоционально холодные, отвергающие вас или даже злоупотребляющие вашей любовью партнёры, и вы надолго застреваете в отношениях с ними. Все люди нуждаются в том, чтобы их увидели, услышали, приняли, признали и любили такими, какие они есть. Если мы были лишены необходимой нам заботы в детстве, нереализованные потребности остаются, часто в искаженной форме, и становятся все более насущными. Если мы не знаем о своей глубинной тоске и не способны найти адекватные способы позаботиться о себе, мы можем раз за разом делать одни и те же ошибки в отношениях. Дефекты развития эмоционально-чувствительных людей приводят к изоляции. Такое социальное отчуждение — результат не ментального нездоровья, а отсутствие подходящей группы своих. Еще не научившись говорить, вы ощущали себя марсианином, посетившим Землю. И сейчас чужое равнодушие, пустые взгляды, непонимание напоминают вам о том, как больно быть не получившим должного внимания чувствительным ребенком. Более того, ваше опережающее развитие могло мешать вам в поиске взрослых и авторитетных фигур, которым можно было бы полностью доверять и на которых можно было бы положиться. Возможно, вам с юных лет пришлось взять на себя взрослые обязанности или вас заставили оказывать эмоциональную поддержку зависимым друзьям, членам семьи, родителям, и вы всегда искали человека, на которого вы могли бы опереться и ощутить комфорт и уверенность. В результате, например, в начале зарождающегося романа вы можете настроиться чересчур оптимистично и создать приукрашенный и абсолютно ложный образ другого человека. Стоит тому каким-то образом показать, что он, вероятно, удовлетворит ваши нереализованные потребности. Вы будете игнорировать любые предупредительные сигналы, которые подсказывают обратное, и даже жертвовать другими своими потребностями ради временного ощущения, разделенной эмоциональной реальности. Сильные чувства сами по себе не вредны. Это невинные эмоции, которые исходят от более юной части вас. Будучи одновременно взрослым и ребенком, вы имеете фундаментальную потребность быть увиденными и услышанными, найти ролевые модели, на которые могли бы опереться, и воспроизводить их. и ощутить чувство принадлежности к людям, которые хоть сколько-нибудь напоминают вас. Когда вы встречаете кого-то, умеющего слушать, с эмпатией и вниманием, о которых вы давно мечтали, ваши давние нереализованные потребности пробуждаются. Какая-то часть вас убеждается, что ваш партнер — именно тот, кто, наконец, исполнит ваши мечты. Тяга к определенному типу личности — и к отношениям с определенной динамикой является, по сути, попыткой вернуться в прошлое, чтобы убрать старые блоки. Вами движет надежда на что-то новое и исцеляющее. Если изначальные отношения были нездоровыми или не полностью удовлетворяли вас, вы пытаетесь завершить картину. Старые травматические отношения называются незаконченными, в том смысле, что нам не удалось совершить некие действия вместе с изначальным их участником, и мы остаёмся с нереализованной потребностью и жгучим желанием её реализовать. Иногда вы просто не можете разрешить конфликт с реальными участниками таких отношений, потому что они продолжают отвергать вашу правду и не способны проработать конфликт вместе с вами или е г о в с е уже умерли. Вы от природы склонны искать цельность, поэтому сегодня ищите кого-то, с кем можно вступить в новые отношения, динамика которых напоминает старые. Переиграв старый сюжет, вы воспроизводите незаконченный процесс в надежде, что в этот раз сможете все наладить. Пусть даже ваше сознание твердит, что выигрыш в подобной ситуации невозможен. Ваше бессознательное, Стремление пытаться снова и снова, пока вы не перепишете финал. В итоге вы понимаете, что застряли в бесконечном цикле неудачных отношений или связей с опасными партнерами. Формы неудачных отношений. Первое. Эмоционально-корыстные взаимоотношения. Эмоционально-корыстные взаимоотношения подразумевают Систематические словесные оскорбления, угрозы, травлю и постоянную критику, а также более тонкие методы. Подавление, пристыживание и манипуляции. Когда одна из сторон в отношениях использует психические тактики, позволяющие обрести силу и контроль, эмоциональные границы нарушаются. Очень часто люди поступают таким образом, потому что когда-то сами стали жертвами в отношениях. Не всегда просто понять, находитесь ли вы в эмоционально-корыстных взаимоотношениях, так как некоторые их формы менее легко распознать, чем другие. Возможно, вам вредят эмоционально и психологически, даже не зная того. Например, п а с с и в н о агрессивное поведение часто остается неосознаваемым для самого агрессора. Ваша склонность к самокритичности и рефлексии может привести к тому, что вы будете винить скорее себя, чем других, и начнете придумывать оправдание чужому вредоносному поведению. Если у вас низкая самооценка, вы можете решить, что надо брать, что дают, и будете терпеть неудовлетворительные отношения или отношения использования. Не ценя себя, вы остаетесь с партнером, который не обеспечивает вам должной заботы. Если в детстве вашими эмоциональными дарованиями злоупотребляли, вы можете бессознательно воспроизводить схожие ситуации или отношения. Для нас, естественно, привязываться к людям, которые обращаются с нами знакомым образом. Все то время, пока вы бессознательно реагируете на свои детские эмоциональные травмы и необъяснимые побуждения, вы можете повторять одну и ту же схему. Вот несколько вопросов, которые могут помочь вам понять, находитесь ли вы в эмоционально корыстных взаимоотношениях. Первое. Обвиняет ли меня в том, что я слишком чувствителен, особенно когда я реагирую на оскорбление? Второе. Унижают и принижают ли меня незаметным или очевидным образом? Третье. Партнер регулярно игнорирует мое мнение, точку зрения и предложения. Четвёртое. Прибегает ли он к сарказму и издёвкам, чтобы поставить меня на место? Пятое. Уважает ли он моё «нет» или постоянно нарушает мои границы? Шестое. Обвиняют ли меня в своих несчастьях? Седьмое. Оскорбляют ли меня словесно? Восьмое. Использует ли мой партнёр эмоциональное отстранение или отчуждение как способ наказания? дев заставляют ли меня чувствовать, что я сам виноват в насилии, и что со мной бы такого не происходило, если бы я не делал то-то и то-то. Второй. н е с б а л а н с и р о в а н н ы е взаимоотношение. Другая форма неудачных взаимоотношений — это н е с б а л а н с и р о в а н н ы е в з а и м о о т н о ш е н и я В любых отношениях случаются сложности. Но значительные различия в уровне эмоционального развития могут создать особенно тяжелую динамику в паре и довести ее до точки, где отношения перестанут быть здоровыми. Если вы когда-либо чувствовали, что становитесь доверенным лицом, советником или даже опекуном другого человека, то, скорее всего, вы находитесь в несбалансированных отношениях. Попасть в такое положение легко. В конце концов, чувствительные люди от природы эмоциональные опекуны. Люди с повышенной восприимчивостью и эмпатией будут замечать тонкости языка тела и сигналы поведения, которые большинство упустит. Вы можете автоматически соскользнуть в роль помощника и давать другим комфорт и утешение, внимательно выслушивая их или что-то делая для них. Если в семье вы были тем, Кому все идут с жалобами, забота о других могла стать вашей второй натурой. В несбалансированных взаимоотношениях ваш партнер, возможно, и не собирался использовать вас, но отношения оказались неравными из-за различий восприимчивости и способности к обработке информации. Ваша зрелость делает вас сострадательным, но партнер не способен сделать то же самое в ответ. Вас могут ошеломлять прозрения и намеки в динамике отношений, которые ваш партнер не видит, не чувствует и не разделяет. Вы можете читать его мысли, но он не может читать ваши. Таким образом, вам приходится рефлексировать за двоих, постоянно объяснять, что вы чувствуете, и просвещать партнера насчет ваших потребностей. Односторонние отношения такого рода могут вызывать у вас излишний стресс. Если равенство в отношениях утрачено, исчезает и глубокая близость. Подобная роль может лишить вас сил. В итоге, будучи опекуном партнера, вы вредите и ему. Взрослый человек ведь должен научиться находить утешение внутри себя. Вот несколько вопросов, которые помогут понять, не находитесь ли вы в несбалансированных взаимоотношениях. Первое. Оказываю ли я поддержку партнеру ценой своего физического, психологического и духовного благополучия? Второе. Чувствую ли я иногда сожаление из-за отсутствия баланса вложений в этих отношениях? Третье. Свойственна ли мне сильная тяга к большей свободе и независимости, сопровождаемая чувством вины за то, что я не забочусь о другом человеке? Четвертое. Приходится ли мне молчать, чтобы избегать конфликтов или беречь чувства партнёра? Пятое. Сложно ли мне найти кого-то, кто привлекает меня в романтическом плане и одновременно стимулирует интеллектуально? Шестое. Чувствую ли я постоянное нетерпеливое раздражение, потому что мой партнёр за мной не поспевает? Седьмое. Есть ли у меня постоянное ощущение, что меня слишком много, эмоционально, интеллектуально, физически для него. Восьмое. Чувствую ли я себя скорее опекуном, учителем или наставником партнера, а не равным ему человеком? Упражнение. Схемы взаимоотношений. Используйте следующие вопросы, чтобы изучить, насколько вам свойственна тенденция попадать в нездоровые схемы отношений. Подумайте о своих текущих отношениях и постарайтесь честно оценить происходящее. Если вы обнаружите, что попали в отношения использования или несбалансированные отношения, первый и самый важный шаг — отказаться от чувства вины. Раз вы здесь, значит, есть некие неудовлетворённые потребности, которые следует рассматривать с интересом и уважением. В конце концов, путь к свободе заключается в том, чтобы перестать искать безусловного принятия и обожания, сходного с пребыванием в утробе матери. Если вы сможете отказаться от желания требовать от других того, что не получили или не смогли себе дать, вы станете по-настоящему свободны. Чего я хочу от отношений? Где проходят мои личные границы? В каких ситуациях я проявляю настойчивость и прямо требую того, чего я хочу. Каков предел моего терпения? Сколько раз я позволяю кому-то разочаровать меня или нарушить мои границы, прежде чем решаю прекратить эти отношения? В чём заключаются мои потребности? Реализуются ли они в текущих отношениях? Каким образом я могу стать собственным лучшим другом, лучшим слушателем и даже лучшим возлюбленным? Могу ли я удовлетворить мои эмоциональные потребности в разных сферах, а не с одним человеком? Могу ли я направить желание быть увиденным и услышанным на реализацию призвания или творческий поиск? Избегайте выгорания и скуки. Чтобы оставаться счастливыми и цельными, мы должны постоянно поддерживать оптимальный уровень возбуждения, который позволит не страдать ни от избытка ни не от недостатка физической и психической стимуляции. Именно тогда мы входим в наиболее уверенное, ресурсное и творческое состояние. Но в силу эмоциональной чувствительности ваши потребности могут не вписываться в традиционные представления о нормах стимуляции. Современное знание об интроверсии и высокой чувствительности фокусируется на опасности чрезмерного возбуждения. Доктор э л л и н Эйрон много рассуждает о проблемах сверхчувствительных личностей, СЧЛ, которые страдают от избытка стимуляций при столкновении с не-СЧЛ. Другая сторона медали — малоисследованный риск недостаточного возбуждения в отношениях. Излишняя преданность коллективному времяпрепровождению может не удовлетворять вашу потребность в богатой внутренней жизни. а многие типичные мероприятия, вроде вечеринок или походов в кино, не всегда то, что нужно. С другой стороны, всеми силами избегать социального взаимодействия, потому что вы слишком чувствительны, не лучше. Эмоционально чувствительным людям не нужно избегать любых раздражителей. Им следует найти правильный вид общения и выверить его дозу. Близкие отношения с другим человеком существенно уступающим вам в чувствительности, порождают бесчисленные проблемы. Вы вынуждены скрывать свое истинное «я» из-за разрыва между уровнями восприимчивости и способности к обработке информации. Вам приходится намеренно медленнее говорить и думать, прятать глубокие чувства, сдерживать восторг, разбавлять сложные идеи и концепции или подавлять свою с виду неадекватную С точки зрения общества, страсть к определенным темам. А Возможно, не зная толком почему, вы порой замечаете, что вам скучно, вы раздражаетесь по мелочам и тревожитесь. Если глубина переживаний у вас с партнером сильно отличается, вам может быть более одиноко с ним, чем без него. Вас начинает притягивать одиночество, и, находясь вместе, вы начинаете мечтать о времени, проведенном наедине с собой. вы можете утратить тягу к сексу и испытывать вину за то, что меньше хотите своего партнера. В некоторых случаях можете даже подсознательно пытаться отступить или цензурировать себя, чтобы беречь чувства партнера, особенно если общество или семья приучили вас заботиться о чужих эмоциональных потребностях в первую очередь. В долгосрочной перспективе Даже при сильном физическом или эмоциональном влечении такие отношения превратятся в источник стресса и перестанут удовлетворять обоих. Приходилось ли вам чувствовать выгорание или скуку в отношениях? Выгорание. Выгорание может случиться, когда чувствительный человек вступает в близкие отношения с человеком иного темперамента. Это происходит, когда вы не учитываете свою потребность в одиночестве, рефлексии, самостоятельности и автономии или выбиваетесь из сил, пытаясь соответствовать общепринятым представлениям о том, как должны себя вести. Его также порождает неспособность сказать «нет» занятиям, которые вас истощают. Избыток стимуляции может вогнать вас в хронический стресс. из-за перегрузки симпатической нервной системы. Ментально это проявляется как постоянная тревога или депрессивное состояние, распространенные физические симптомы, адреналиновая усталость, проблемы с щитовидной железой или пищеварением, хроническая боль, одышка и бессонница, а также аллергия, хроническая усталость или синдром раздраженного кишечника. может возрастить чувствительность к окружающей среде. Громкие звуки и сильные запахи станут невыносимы. В итоге вы можете обнаружить, что прибегаете к избыточным защитным мерам. Например, заедаете тревогу или спускаете деньги на ш о п и н г Второе. Скука. Скука обычно возникает, когда эмоционально чувствительный или одаренный человек вступает в отношения с кем-то, кто не отвечает его эмоциональному, интеллектуальному или духовному уровню. Вот некоторые из ее признаков. Вы чувствуете беспокойство, раздражение, нетерпение и нетерпимость к партнеру. Вы замечаете, что придираетесь к негативным качествам партнера. Вы чувствуете пустоту и безразличие, находясь наедине с партнером. Вы тоскуете по личному времени и пространству, и даже мечтаете о том, чтобы снова оказаться в одиночестве. Эмоционально вы более одиноки, будучи вместе с партнёром, чем наедине с собой. Вы испытываете недостаток сексуального влечения и страсти, что также может проявляться как общее ощущение литургии и хандры. Вы чувствуете себя плохим, потому что раздражены и недостаточно сильно любите. Что делать? если партнер не отвечает вашим потребностям. Когда дело доходит до романтических или интимных отношений, эмоционально чувствительным людям нередко бывает сложно найти человека, соответствующего глубине их чувств, яркости озарений или сложности мышления. Возможно, вы решите быть вместе с обладателем иного темперамента или уровня чувствительности. Это не значит, что вы обречены на разочарование и отчаянии. На самом деле странно ожидать, что один человек обеспечит все ваши физические, психологические или духовные потребности. Если близкий человек не отвечает всем вашим нуждам, честно признайте это и постарайтесь утолить их иными способами, например, общаясь с друзьями, в сообществе единомышленников, на терапии или выходя на связь с духовным источником. Поиск питательных взаимоотношений. Чтобы жить полной жизнью, важно знать, как найти компанию, которая адекватно стимулирует и наполняет вас. Это касается как романтических, так и прочих отношений. Когда вы находитесь рядом с кем-то, кто соответствует вашему уровню интеллектуально, эмоционально и даже духовно, вы легко можете войти в состояние потока. то есть состояние оптимального опыта. Подробнее о нем в десятой главе. Как писал Михай Чиксент Михаи, «Люди становятся счастливее, производительнее и креативнее всего в условиях, которые приносят глубокую радость и глубокое удовлетворение. Вот некоторые признаки того, что ваши взаимоотношения питательны. Вы можете оставаться собой, и вам не нужно сдерживать себя». Вы не чувствуете необходимости скрывать глубину своих мыслей или объяснять и упрощать сложные концепции. Вы чувствуете, что можете расслабиться и быть спонтанными. На вас не давят, требуя производительности и совершенства, и вы можете открыто делиться идеями, как только они формируются. Вам не нужно скрывать интенсивность чувств и страха, что они захлестнут собеседника, или что вы слишком сильно раскроетесь. Вы ощущаете, что интенсивность ваших чувств и ваш уровень вовлеченности находят равноценный отклик. Вы взаимодействуете как взрослые люди, способные самостоятельно позаботиться о своих эмоциональных потребностях. Вам не нужно проверять или беспокоиться в порядке ли второй человек. Ваши отношения свободны от пассивно-агрессивного поведения, потаённой зависти, неявных нападок и скрытого дисбаланса власти. Пространство между вами играет роль уникальной платформы, где вы можете одновременно быть всерьёз увлечёнными, беззаботными и счастливыми. Вы испытываете ощущение восторга, глубокое чувство радости, которое надолго остаётся в вашей памяти. Когда вы вспоминаете эти взаимодействия, то успокаиваетесь и наполняетесь энергией. Вы оба способны расти и развиваться, благодаря взаимодействию вы прощаете друг друга, повышаете уровень интеллекта и осознанности друг друга. Вы ощущаете эмоциональную и интеллектуальную синхронизацию друг с другом до такой степени, что иногда можете завершать фразу, начатую другим. После интенсивного общения вы чувствуете себя живыми и наполненными. Это чувство здоровой усталости, схожее с тем, что вы испытываете после хорошей тренировки. Секрет устойчивого удовлетворительного партнерства заключается в том, чтобы хорошо осознавать собственное состояние, постоянно оценивать, насколько вы близки к достижению оптимального уровня возбуждения и, соответственно, изменять свои действия. Чем лучше вы понимаете, что воспитает, а что истощает, тем проще вам добиваться удовлетворения своих потребностей с помощью отношений, которые вы ищете и создаете. Чем больше питательных встреч в вашей жизни, тем больше вы будете ощущать полноту жизни, баланс, цельность и поддержку. Задача не в том, чтобы бессердечно выкидывать людей из своей жизни, а в том, чтобы знать себя и свои уникальные потребности и находить способы их удовлетворить. Упражнение «Баулы за действие». Используйте дневник для следующего упражнения. Первое. Выберите трёх человек, с которыми общаетесь, и оцените отношения с ними согласно приведённым выше спискам. в т о р о й Тщательно проанализируйте, как вы чувствовали себя физически, психологически и эмоционально после каждой встречи с этими людьми. Подумайте о том, дает ли вам эти отношения чувство наполненности, и спокойствия, энергию или же и с т о щ а ю т Третье. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы укреплять питательные взаимодействия и сокращать истощающие. Ваши доспехи. Эмоционально чувствительные люди — Настроены со вкусом общаться, страстно любить и жить полной жизнью. Когда-то вы были способны любить именно так, яростно, безусловно, и полным сердцем, до того, как столкнулись с утратами, расчетливостью, манипуляциями и осуждениями толпы. Однако из-за того, что вы всегда были страстным человеком и ярко проявляли себя, вас могли не до конца понимать и отвергать с самого детства. вас остерегались и принижали, и вы сами, возможно, начали отрицать ту часть себя, которая жаждала глубокой связности а с другими, и решили скрыть ее или забыть. Если когда-то вас травмировали, и вы познали слишком много разочарований, то могли избрать в качестве меры безопасности полную изоляцию от окружающих, чтобы никто не мог вас ранить. Горюющая часть — может убеждать вас прекратить попытки и меньше привязываться к людям и вещам. Ваши чувства могут притупиться, стирая красоту вокруг. В конце концов, ваш мир станет менее цветным и ярким, лишённым жизни и любви. Вы хотите защититься от сердечных ран, но в итоге живёте в полсилы. Протест, отчаяние, отстранённость в е из нас, кому не хватало безопасной привязанности в раннем детстве, с большей вероятностью будут злоупотреблять отстраненностью как психологической стратегией. В своей выдающейся работе о привязанности психологи Боулби и Робертсон изучали, что происходит с детьми, переживающими травматическую сепарацию и утрату. Ученые выделили три стадии, которые обычно проходят такие дети. Протест, отчаяние, и отстранённость. Вообразите, что маленького ребёнка оторвали от матери. Сначала он оглядывается и громко плачет. Это стадия протеста. Если мать успевает прийти и забрать ребёнка, стресс проходит. Но если отсутствие затягивается, ребёнок входит в стадию отчаяния, становится тихим, подавленным и апатичным, потеряв надежду на возвращение мамы. И если её по-прежнему не будет рядом, Он войдет в стадию отстраненности, где потребность в ком-либо исчезнет. Даже если в этот момент мать вернется, ребенок будет вести себя так, словно не знает ее и не чувствует к ней никакой привязанности. Его отношения с матерью и миром стали пустыми. Он им больше не доверяет. Выйти из этой стадии сложно. Иными словами, если в вашем детстве близкие были эмоционально ненадежными или недоступными, вы могли запомнить, что нет смысла что-то требовать. И безопаснее ни от кого не зависеть. Порой, когда отношения становятся тесными, вы пугаетесь потенциальной привязанности. Как вариант, вы можете стать крайне самодостаточными, чтобы испытать временный прилив торжества по поводу обретенного комфорта и контроля. Возможно, вы поклялись никогда не влюбляться, чтобы избежать разочарований. научились отталкивать людей прежде, чем они сделают это с вами, или даже притворяетесь, что влюблены, одновременно закрывая свое сердце. Вы устали доверять и утратили способность получать любовь и тепло. Даже когда другие выражают искреннюю любовь и симпатию к вам, ваша автоматическая реакция — игнорировать их, считая, что это н е и с к р е н н и е и ненастоящее ч у в с т в а Вы можете также практиковать замещающее поведение, успокаивать себя, например, едой, чтобы утолить потребность в интимности. Хотя при поверхностном рассмотрении эти стратегии работают на вашу безопасность, они дорого вам даются. Как замечательно сказала Габриэль Бернштейн, мы чувствуем любовь, но мы не верим в нее. Мы сохраняем нашу веру в страх. Но в конце концов в каждом из нас звучит тихий голос. который тоскует по чему-то лучшему. Когда ваша эмоциональная немота превращается в ощущение пустоты, оторванности от мира и одиночества, вы осознаете, что ваши защитные доспехи износились и теперь мешают жить так, как вы хотите. Снимите доспехи. Это может показаться нелогичным, но способность любить появляется вслед за способностью оплакать изменения в жизни. Изменчивая природа вещей означает, чтобы жить полной жизнью, мы должны признавать потери и утраты. Перемены — не события в жизни. Это и есть жизнь. Каждый текущий момент означает смерть предыдущего. к а ж д а е сегодня означает, что вчера уже м и н о в а л о Осознание конечности всего сущего и неизбежности перемен наполняет нас нежностью и делает ранимыми. когда мы открываемся для любви. Понимание этой прекрасной и мучительной хрупкости и составляет суть бытия человеком. Чтобы опять начать строить отношения, придется принять полный спектр человеческого опыта. Жизнь выдается без гарантий, поэтому быть живым также означает быть уязвимым. Как и жизнь, отношения многогранны и разнообразны. Они включают и боль, и удовольствие, и труд, и отдых. В своей важной работе, посвященной несовершенству, Брэнэ н Браун утверждает, отказываясь терпеть свое несовершенство, мы запрещаем себе радость. Браун Брэнэ. Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть. Москва. Альпина Нонфикшн. 2014. -й. За попытки обойти опыт повседневного горя мы в итоге дорого заплатим. Стараясь затаиться, мы отгораживаемся от эмоций, немеем и перестаем радоваться. Пытаясь избежать боли, мы жертвуем способностью наслаждаться позитивом и красотой. Таким образом, чтобы жить полной жизнью, нужно проснуться, признать, что все кончено и принять спады и подъемы, которые и есть наша жизнь. Вы обречены чувствовать себя уязвимыми, потому что когда выбираете жить и открыть своё сердце другим, ставки повышаются. Но ваша цель не в том, чтобы избежать сердечных ран, а в том, чтобы поверить, что вы можете их пережить. Они могут появляться, но это пройдёт. А устойчивость останется вашей надёжной базой. Подробнее в 10 главе. Что бы ни случилось, нечто внутри вас останется неизменным и непоколебимым. Лишь культивируя смелость принимать изменения, утраты и смерть, вы сумеете жить полной жизнью. В конце концов, как эмоционально одарённый человек, вы как раз и обладаете способностью развивать глубокие и значимые отношения, осмыслять тоску и разлуку, принимать экзистенциальный ужас, подтверждая тем самым свою тягу к жизни. Упражнение «Работа с защитником». Первое. Смотрите шире, чем защитник. Давайте предположим, что некую часть вас можно назвать защитником. Эта часть старается держаться в стороне от страстей, особенно если чувства обуревают, когда вы находитесь в группе или наедине с кем-либо. Он — это может быть он, она или оно, что вам больше откликается. Появился очень давно — чтобы помогать вам справляться с любыми возникающими чувствами. Он, вероятно, был очень полезен и играл большую роль в вашей жизни. Однако пришло время найти того, кто стоит за защитником. Приглушая свою боль, вы также приглушили радость, страсть, нежность и даже любовь. Эти чувства скрыты тем, что можно было бы назвать спокойствием, если бы оно не было таким немым и безжизненным. Вы можете стать очень ранимы и уязвимы, когда ваша страстная натура снова заговорит. По мере того, как к вам начнут возвращаться чувства и желания, вы можете испытать очень сильные перепады эмоций. Всё дело в том, что, воссоединяясь собственной пылкостью, вы также вступаете в контакт с тем, от чего отреклись, и что отрицали все эти годы. Вы даже можете обнаружить, что глубоко внутри скучали по внутреннему ребёнку, или подростковому «я». Придя к согласию с тем, что отвергали, вы можете испытать волну сложных чувств. Вину, грусть, страх и восторг. Это вполне естественно. Гарантирую, эти чувства безопасны, хоть и непривычны. Второе. Поблагодарите своего защитника. Не нужно вовсе отказываться от услуг защитника, поскольку в зрелой осторожности есть своя ценность. Детская невинность и неограниченная способность доверять п р и н о с и т радость, но они же приводят к увеличению уязвимости. А у защитника есть важное знание и опыт, п о д п и т ы в а ю щ и е вашу интуицию. Обостренная интуиция позволяет вам очень быстро оценивать уровень безопасности по языку тела или другим признакам. Тщательно настроенная интуиция — прекрасный защитник. Только становясь ригидной и чрезмерной, она превращает жизнь в утомительную борьбу со страхом. Третье. Успокойте защитника. Напомните своему защитнику, что в жизни есть ценности и помимо выживания. Приучите его приспосабливаться к течению жизни и доверять ее изменчивости, поскольку это единственный способ жить. Скажите ему, что никогда не впускать в себя Радость и страха потерять ее так же глупо, как никогда не есть досыта и страха снова проголодаться. Вы можете объяснить ему, что худшее уже позади, и вы теперь достаточно сильны, чтобы постепенно вернуть нежную, мягкую и эмоциональную часть себя. Четвертое. Вспомните о своей невероятной адаптивности. Вы преодолели сложные времена и многого добились. Всё, что надо сделать сейчас, — это воссоединиться со своей внутренней силой, до радости полноценной близости и отношений рукой подать. Возвращение любви. Если вы пострадали в отношениях и использовали отстранение как защитную стратегию, процесс выхода из раковины может быть тяжёлым. Однако поскольку корни вашей боли лежат в сфере отношений, она не может быть полностью исцелена, пока вы не откроетесь другим людям. Экзистенциальное противоречие между изоляцией и близостью и желание сохранить себя в безопасности, оставаясь другими — это универсальные вызовы, знакомые до некоторой степени всему человечеству. Как предположил Эрих Фром, решение этой дилеммы в связности, а н синтезе близости и уникальности. Ром Эрих, Искусство любить, Москва, АСТ, 2014. Как бы вам ни было страшно дать сердцу оттаять и впустить в него других, дело того стоит. Когда вы сможете, наконец, разрушить прочную стену, защищавшую не только от боли, но и от радости и контактов с людьми, ваша душа станет особенно чуткой. Эта открытость — естественное ваше состояние. Неважно, как долго вы отрицали или прятали его, стремлением вашего истинного «я» всегда было любить и доверять всем сердцем, с головой погружаться в любовь, испытывать буйную радость и восторг. Наша цель, однако, не ринуться вперёд с оптимистичным невежеством, не интересуясь, как это изменит наши отношения с окружающими и чем это нам грозит. а достичь того состояния, когда вас больше не сдерживают старые страхи и излишняя подозрительность. Вы, наконец, научитесь находить баланс между открытостью и ощущением, что мир безопасен. Неудивительно, если вы начнете колебаться, подойдя к краю пропасти. Мозг может воспринимать чувства, рожденные открытостью и доверием, как угрозу. и вы решите, что отказаться от бдительности значит подвергнуть себя опасности. Часть вас боится, что вы снова столкнетесь с утратой, предательством и отвержением. Это естественная реакция на перемены и неопределенность. Но вы не одиноки. Открывшись миру, вы начнете узнавать этот страх в окружающих. Например, вы можете заметить, что партнер или друг отдаляются, как только ваша связь начинает углубляться. Возможно, в детстве они тоже не могли положиться на родителей, и опыт подсказывает им, что в итоге вы тоже разочаруете или предадите их. Когда вы начнёте замечать параллели своих историй, у вас появится шанс расти вместе. Вы могли думать, что зависимость — противоположность независимости. На самом деле это зрелые качества. которые в паре способствуют здоровому пребыванию в мире. Притворяться, что вы ни в ком не нуждаетесь, желать этого или отрицать свою уязвимость и потребность в установлении связей — путь к утрате устойчивости. И если вы сможете примириться с потребностью полагаться на других, чтобы двигаться вперед, то осознаете, как много вы можете предложить. Пока другие приходят в ваш мир со своими рассказами и желаниями, вы можете слушать и предлагать свое присутствие не из чувства превосходства или совершенства, но во имя человечности. Если вы оба были ранее травмированы, то сможете проложить путь обратно к взаимосвязанности. Постепенно вы начнете чувствовать себя достаточно безопасно, чтобы снять доспехи и позволить уязвимости стать видимой, признать ее и, наконец, принять. Это пространство взаимного роста вам помогут создать вашу осознанность и готовность оставаться открытыми. Самая ценная часть вашего пути — это осознание, что теперь, вместо того, чтобы бороться со страхом проявить уязвимость, вы можете посвятить себя отношениям, основанным на любви и радости. Воссоединившись со своей истинной природой, вспомните, как больно было от нее отрекаться. Когда вы снимете свои доспехи, то сможете построить открытые, гармоничные и взаимно обогащающие отношения. Вы осмелитесь стать несовершенными, избавитесь от идеализации и перфекционизма, и вам больше не придется притворяться более совершенным, чем вы есть. Вы сможете открыто проявлять себя, когда это уместно. По мере того, как вы научитесь впускать в свои отношения больше неосязаемого, внезапного и хаотичного, вы также вернёте спонтанность, юмор, живость и веселье в каждую новую встречу. Отпуская старые стратегии выживания, рассмотрите в новом свете бескрайние возможности, которые дарит открытость. Медленно, но верно вы научитесь выражать своё истинное «Я» в безопасной обстановке. Найдёте место в мире, где вам радуются, а не терпят вас, и начнёте опираться на покой, а не страх. Вы подойдёте к пропасти перемен с открытым сердцем зрелого взрослого. Здесь вы можете доверять без жестокости и наивности и любить победоносно, щедро и мудро. Упражнение «Воссоединение с любовью». Следующее упражнение поможет вам воссоединиться с чувством открытости к другим, а также собственным эмпатичным и сострадательным «я». Возможно, стоит выполнить это упражнение с закрытыми глазами, а затем описать его в дневнике. Первое. Для начала вспомните кого-то, кто заставляет вас улыбаться, кого вы любите или искренне любили, ныне живущего или уже ушедшего. Это может быть кто угодно, например, учитель или наставник, которым вы восхищались, или даже домашнее животное. Второе. Теперь представьте, что вы стоите перед ним, и он или она улыбается вам в ответ. Третье. Ощущаете ли вы любовь и привязанность к нему в области сердца? Не пытайтесь оценивать, какие чувства у вас появляются, хорошие они или плохие, правильные или неправильные. Лилейте каждое чувство и ощущайте его как можно полнее. Четвёртое. Теперь представьте, что любовь и тепло способны течь из вас к другому, и вы можете предложить их ему. Пятое. Вспомните всех тех, кто любит и любил вас. Представьте, что любящие люди окружают вас. Чего они вам желают? Что они видят в вас? Представьте, что вы получаете их любовь с улыбкой и благодарностью, принимая и впитывая их симпатию. ш т о е Теперь проверьте, можете ли вы вступить в более плотный контакт с чувством любви и привязанности в области сердца. Вдыхайте и выдыхайте этой зоной, как если бы вы дышали сердцем. с е д ь м Обратите внимание на любые другие физические ощущения, и перемены в теле. Вам тепло или холодно? Мышцы ваших плеч и лба напряжены или расслаблены? Что ещё вы замечаете? Восьмое. Попробуйте представить себя цветущей розой. По мере того, как лепестки медленно раскрываются, вы одновременно осознаёте, что цветение происходит и в глубине вашего тела. Что-то внутри вас открывается миру, неся ему тепло и красоту. Все эти образы выше предназначены лишь для того, чтобы вы могли воссоединиться с ощущением любви и тепла. По мере того, как проявляются эти чувства, конкретные детали о б р а з ы теряют важность. Вам важно знать, что эти чувства есть внутри вас, независимо от того, с вами ли все еще эти люди или объекты и что происходит во внешнем мире. Вы можете призвать эти чувства, просто воссоединяясь с ними.